надеясь, от его носа осталось лишь жалкое напоминание. Страх действительно удеся теряет силы. Да то ли не очень послушные руки работали, будто новенькие. «Бежим — Бежим! — крикнул я на ухо разгорячившемуся Карлу. — Куда? Почему? — не понял он. «Бежим — Бежим! — закричал я, решительно подталкивая его в направлении освещенных улиц. Не хватало влипнуть еще в одну неприятность. Кватажникам в любой момент могла подойти подмога, да и эта шестерка все еще представляла для нас угрозу. Карл послушался окрика и припустил во весь дух.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 «Для начала принесите нам чаю с медом», — сказал я. После сытного обеда в доме Густава Берона есть не хотелось. Но горячий чай будет самый раз. Мы порядком промерзли, набродившись по вечернему Петербургу. Служанка быстро выполнила заказ, принеся две дымящиеся чашки, источавшие крепкий аромат душистого чая. «Еще что-нибудь?» — снова осведомилась служанка. «Душенька, скажите, у снять комнату дней на десять?» — спросил я. «Сегодня как раз освободилась одна». — Шкипер с судна, утренняя заря, комнату после себя оставили. Уплывают они, — пояснила женщина. — Тогда мы возьмем. — Одну на двоих? — уточнила служанка. — Да, как-нибудь устроимся. Сколько, кстати, стоит это удовольствие? — Рубь в день, вместе с едой, — пояснила женщина. — Сколько? — хором воскликнули мы, помятуя, что для России это большие деньги. Скажем, за 20 рублей можно купить вполне приличный дом в деревне. — Рубь.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 Женщина ненадолго оставила нас и вернулась, чтобы сообщить более приятную новость. — Хозяин согласен сдать вам комнату за 70 копеек в день, если будете только завтракать. — Берем! — поспешно закивали мы. Похоже, наши финансы исчерпываются к сроку, указанному Бироном. Ну да ничего, как-нибудь прорвемся. Лишь бы эти полторы недели протянуть. Служанка отвела нас на второй этаж. Комната была уже готова. Пол подметен и вымыт. Мягкая постель расстелена, под кроватью спряталась ночная ваза. На тумбочке горела одинокая свечка ночника. — Может, господа пожелают скрасить свое пребывание женским обществом? С притворным смущением поинтересовалась служанка. — Гостиничный сервис во всем его очаровании. Мы переглянулись. Карл почесал голову, развил плечами. э Э-э, как-нибудь в другой раз, — решил за всех я. — ваше двое, понятно. Не буду мешать, покойной ночи. Разочарованно хмыкнула женщина и быстро удалилась за дверь. — Я правильно понял, что она приняла нас за... — Открыл рот кузен. — Правильно, — прервал я. — Но разборки отложим на будущее. Еще будет возможность доказать этой жрице любви, что она в нас сильно ошибалась. А пока туши свет, спать хочу больше, чем... Ну, ты меня понял, брателла. Еще в тюрьме я приучил его разговаривать со мной, большей частью на русском. Так будет легче ассимилироваться в столь неприветливой России. Какой-никакой окозырь.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 «Насчет зачисления в штат полка». «Неужто вакансы у нас появились?» — удивился второй караульный, сдавая карты. «А мне говорили, нету». «Как же, держи карман шире, так тебе и скажут», — ухмыльнулся его напарник. «А вы в унтерштаб, вторая дверь налево. Спросите полкового комиссара. За него сейчас их высокоблагородие капитан Касаткин». «Спасибо, братцы», — поблагодарил я. Мы прошли по коридору, постучались в дверь и оказались в прокуренной комнате, где за письменными столами корпили писаря заваленный грудой бумаг. Как и в двадцать первом веке, у них было полно работы, и ибо бюрократии в России всегда хватало избытком. — Здравствуйте! Мы ищем полкового комиссара господина Касаткина, — сказал я. В ответ только скрип перьев до шуршания бумаги. Наконец, сидевший за ближайшим столом писарь отставил чернильницу в сторону, промокнул исписанный лист и, подняв голову, спросил.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 Потом он вернулся и пригласил войти к капитану, занимавшему отдельное помещение. «Только поаккуратней», — попросил писарь, и я понял, почему. Полковой комиссар выглядел неважно. То ли болел, то ли мучился от тяжелого похмелья, а может и все разом. Ворот из мятого мундира расстегнут, нерасчесанный парик небрежно кинут на подоконник, башмаки покрыты грязью, чулки сползли, лосоватая голова, похожая на иловую шишку, вся в буграх, в лицо покрыто мелкими оспинками.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 Если бы в часть поступили бумаги насчет вас, я бы знал, всенепременнейший бы знал. Но...» — он опять икнул. «Не знаю. Вот такие дела». «И что? Никаких вариантов?» — хмуро спросил я. Похоже, Густав Берун просто о нас забыл. Ничего удивительного. Высоко взлетевшим людям свойственны провалы в памяти. «Скажите, вы были на регулярной службе?» — осведомился Касаткин. «Нет», — ответили мы разом. «Я-то, конечно, был»